Глава вторая. Дорога. Четыре дня назад. Резиденция Истринского князя. Князь Владимир Истринский задумчиво смотрел в окно. Его кабинет, расположенный на третьем этаже дворца, был обставлен дорогой антикварной мебелью. На себе князь экономить не привык. Добротный стол, мягкое кресло, книжные шкафы, пушистый ковер, подарок персидского купца, которого каким-то чудом занесло несколько лет назад в Истру. А на столе стояли стаканы, и бутылка невероятно дорогого напитка, который именовался коньяком. Как и из чего его готовили, оставалось загадкой. В свое время он привез из столицы Московского королевства несколько бутылок и пил только сам в особых случаях. Сейчас был именно такой случай. Перед ним лежало письмо к его сыну и наследнику, Константину. Отправителем письма являлся князь Олег Кубинский. Владимир уже несколько раз перечитал текст, лежащий перед ним бумаги, и, негромко выругавшись, выпил, выдохнув, побарабанил пальцами по столу и позвонил в стоявший на столе небольшой звонок. В кабинет заглянул его верный слуга, Ефим. «Да, ваше сиятельство». «Позови меня воеводу княжеской гвардии, а после этого минут через двадцать, Константина». «Да, ваше сиятельство». Слуга исчез, а через десять минут появился Алексей Мамонтов, глава его гвардии. «Самый, наверное, надежный человек в Истринском княжестве, беззаветно преданный ему». «Да, ваше «Садись, Алексей, ты вот это видел?» Он подвинул воеводе бумагу. Тот осторожно взял ее и пробежал глазами, после чего хмуро посмотрел на князя. «Вы этому верите, ваше свидетельство? «Человек, перехвативший это письмо, заслуживает доверия», – отрезал Владимир. «С трудом укладывается в голове, что он же ваш наследник». «Как видишь, захотел править раньше меня. Мешаю я ему. Эх, он сейчас должен прийти. У тебя гвардейцы поблизости имеются?» «Трое охраняют ваш кабинет». «Справимся», — хмыкнул Владимир. «Моего сына надо сейчас перехватить, пока не пронюхал ничего и не смылся». «Сейчас?» — с сомнением переспросил Алексей. «Вы уверены, в ваше сиятельство? Возможно, его подставили». «Уверен, воевода». Голос князя стал суровым, а взгляд потяжелел. «Против меня пошел засранец! Разобраться надо! Дознание провести!» «Как скажете!» – кивнул воевода и в следующую секунду поднялся. В кабинет зашел Константин. «Звал, отец!» – поинтересовался он, покосившись на замершего Алексея. «Звал! Вот это письмо я получил сегодня!» – сообщил Владимиру сын. «В нем твои шашни с Олегом Кубинским! Значит, меня собрался убрать сопляк!» Он повысил голос. «Как ты вообще посмел? Алексей, арестуй его!» «Стой на месте, Алексей!» Внезапно звонким голосом выкрикнул Константин, а следом за этим в кабинет ворвалось пятеро гвардейцев. Зазвенели мечи, и они закрыли наследника от отца и воеводы. «Что тут происходит, Архип?» Нахмурился Алексей. «Возьми под стражу Константина и отведи в тюрьму». «Нет, воевода!» Нагло ухмыльнулся Архип, бородатый здоровяк двадцать четвертого уровня. «Теперь мы служим князю Константину Истринскому!» В следующий миг пять мечей вонзились в тело, и, захрипев, стекающей кровью мамонтов, рухнул на пол. Константин исчез. Гвардейцы бросились к князю, но тот быстро пришел в себя. Ошеломление Владимира было недолгим. Он выбросил вперед руки, и нападавших шипя ударила цепная молния. Но вокруг них вдруг вспыхнула голубая аура, которая сразу растаяла. «Как? Артефакты? Ну откуда?» Пронеслось в голове у князя, и он атаковал уже огненным потоком, который, ревущий струей, врезался в бросившихся к нему предателей, но сумел достать только двоих, превратив их в обугленные трупы. Двое во главе с архипом нанесли одновременно три удара, но Владимир успел отскочить. Воздушный щит, возникший перед столом, замедлил мечи. Ответный удар князя добавил к двоим мертвецам на полу еще два обугленных трупа. Архив, оставшийся один, растерянно отшатнулся. «Предатель!» – рявкнул князь, но в следующий миг в глазах его появилось безмерное удивление. Он закашлялся кровью и недоуменно посмотрел на торчащее из его живота острие меча, после чего глаза правителя Истринского княжества закрылись, и, соскользнув с клинка, он навалился на стол. Стоявший за ним бледный Константин убрал меч в ножны и уставился на ошеломленного архипа каким-то бешеным взглядом. «Что смотришь?» – прорычал он. «Действуй! Отправь гвардейцев к сестре и матери, чтобы не шагу из своих комнат! Поднимай всю верную нам гвардию! Вырежьте отцовских халуев! Сообщи воеводе дружины Измайлову! Пусть выходят из лагеря и окружают крепость! На всякий случай! Советников ко мне! И срочно пришли, чтобы забрали это!» Он презрительно махнул рукой на трупы и, поднатужившись, столкнул безжизненное тело отца на пол. «Пошли Олегу сообщение! Все получилось! Теперь Звенигород будет нашим!» Да ваше Тот сразу подобрался и скрылся за дверью. Константин, тяжело вздохнув, сел в кресло и еще раз бросил взгляд на убитого отца. «Говорил я тебе, папа, не лезь в это дело, не мешай мне! Ничего, теперь все будет по-другому, по-моему!» Сейчас. Один из эпицентров кубинского княжества. «Я больше не могу бежать!» – тяжело выдохнула Соня. Звенигород в осаде, а я не могу ни помочь, ни узнать новости. Потерпи, Сонь!» вы пизели каких-то», – каких -то, буркнул я. «Мне бежать было легче за счет совместной с имбой выносливости, хотя и Джайна не отставала. Эпицентр, ранее зачищенный Олегом, оказался необычайно большим. Мы уже километра три пробежали, но так и не выбрались из тумана. Пару раз нам встречались слабые мутанты, но особых проблем не создавали. Наши питомцы сами с ними справлялись, а мы в это время восстанавливали выносливость». «Сонь, а ты не хочешь питомца завести?» — спросил я во время очередного такого перерыва. «Не знаю», — тяжело дыша ответила хилерша. «Раньше хотела, но денег не было на артефакт». «Деньги не проблема, я тебе подарю, это же дополнительная боевая единица». «Ну, мне как-то жалко их», — смутилась девушка. «Чего? Посмотри вон на засранца, разве его жалко?» «Пиздец, пиздец!» — вопил голем, обрушая на головы врагов свои каменные кулаки. Ну, когда он с той птицей дрался, жалко было. Да он ту курицу чуть ли не сам уничтожил. Я бы хотела милую домашнюю зверушку, но если нужен боевой, то ладно, я не против», согласилась она. «Хорошо, найдем тебе кого-нибудь, когда в Звенигород вернемся». «Если вернемся», — угрюмо добавила Джайна. «Не понял». «Мы на вражеской территории, забыл?» Менторским тоном пояснила она. «Сейчас к Звенигороду стягиваются не только войска князей». Все головорезы, бандиты и мародеры тоже. Война – это лучший способ грабить и убивать. Она все спишет, эпицентр, по сути, самое безопасное место для нас. Тут она была права, чем ближе мы подойдем к границе и самому звени городу, тем больше врагов будет вокруг. Нужно подумать о маскировке, что ли. «Какая форма у дружинников Олега?» – спросил я Джайну. «Форма? Да никакая. У кого на что денег хватило, те то и носят». Это же не королевское войско. Говорят, князь Игорь в свое время в Звенигороде попытался привести все к единообразию. Но потом рукой махнул. Бесполезно. Тем более у Олега больше половины войска наемники составляют. А их и так в одинаковые тряпки не нарядишь. Тогда как его воины различают друг друга? А зачем им различаться? Тактика стандартная и отработанная. Они объединились в группы по 20 человек. Атакуют сразу рейдов 10-15 по всей площади, пожалуй, плечами Джайна. Ну ладно, вот они осадили город, если из него ночью выберется группа или даже один человек, как кубинцы узнают, что это враг? Если один, задумалась девушка, ну документы могут спросить. Документы? Удивился я. Ну да, обычное дело в кубинке, я не знаю, почему у вас в звенигороде их не используют. Я готова, перебила нас Соня, восстановила выносливость. Позже вернемся к этому разговору, кивнул я, а сейчас идем. Мы побежали дальше, правда, неизвестно, в правильном направлении или нет. В эпицентрах, даже разрушенных, не работали обычные способы определения сторон света. Солнца не видно, мох не растет, птицы не летают, ну и компаса у нас не было. А даже если бы был, он бы с ума сходил от электромагнитных волн, оставшихся после ядер. Спустя еще минут двадцать мы все же выбрались из Туманной области. Я предположил, что этот эпицентр был чем-то вроде старой военной базы причем подземной по большей части, так как никаких зданий на поверхности мы не обнаружили. Это подтвердила и Джайна, и мы, наконец, хотя бы смогли определить, где находится солнце. Если верить нашей проводнице, мы оказались между Кубинкой и Звенигородом, что уже было не так плохо. Обходить столицу кубинского княжества пришлось бы долго, а так мы уже были на полпути к Звенигороду. Соня попросила сделать небольшой привал, чтобы перекусить и восстановить силы, Да и Джайне нужно было время, чтобы отправить почту Мирону в Голицыны. Она принялась писать письмо под мою диктовку. Через десять минут отправила двух голубей нашему союзнику. Надеюсь, он придет на помощь, хотя я почти на сто процентов уверен в этом. Немного отдохнув, мы продолжили путь. Двигаться вне эпицентра было легче, но постоянно приходилось поднимать в воздух разведывательного орла Джайны для оценки обстановки. И это было не зря. Уже через полчаса пути птица заметила небольшой отряд наемников, идущий параллельно с нами в ту же сторону в паре километров. Пришлось отдалиться от них, чтобы нас не заметили. По той же причине мы не могли использовать ездовых питомцев. Уж слишком сильно выделяться на фоне степного ландшафта не хотелось. Так мы шли километров пять без особых проблем. Периодически нам встречались противники в виде обычных монстров до пятнадцатого уровня. Один раз даже попалась довольно сильная группа коней-мутантов, больше напоминавших хищных единорогов или даже носорогов. Их головы состояли из сплошного усиленного черепа, а по бокам были костяные шипы, не позволявшие атаковать их в ближнем бою. Но за десять минут мы расправились с ними, получив ценные ресурсы. Из одного даже выпал артефакт перераспределения. А вот дальше у нас возникли проблемы. Мы уперлись в широкую реку со средним течением, Переплывать ее было слишком опасно, я прекрасно помню, как Джайну едва не сожрала водяная тварь в одном лесном озере. Големы нам в таком случае не помогут, а ее парочки питомцев может оказаться маловато. «И где искать переправу?» – спросил я нашу проводницу. «Я не знаю, никогда здесь не была», – задумалась Джайна. «Прекрасно, в какую хоть сторону идти?» Она внимательно посмотрела влево и вправо, после чего неопределенно пожала плечами. «Если пойдем не туда, можем зря потерять сутки, а то и больше», – начал я злиться. «А я здесь при чем?» – удивленно взглянула она на меня. «Думаешь, я все кубинское княжество вдоль и поперек знаю? Возможно, она права, и я зря на нее наехал. Но меня не покидало ощущение, что мы идем не туда, и девушка об этом знает. Вот что за паранойя? Она ведь клятву дала. Но после всех этих предательств я уже не мог полностью доверять людям». «Ладно, извини, просто раздражает все это. Сама как думаешь, где ближе получится перейти?» «По идее, справа должен быть Покровский городок, но я в этом не уверена. Возможно, мы справа от него». «Отлично», – выдохнул я. «Что твой орел видит? Далеко он вообще может смотреть?» «Да не очень. Пара километров вокруг, и все. У него пока низкий уровень. Судя по направлению реки, мы все же справа от города. Но я могу ошибаться». «А мы можем телепортироваться на тот берег?» предложила Соня. «Точно, давайте просто телепортируемся». «Можно, конечно, но только дальше тебе придется идти одному, только древние могут телепортироваться чаще, чем раз в сутки, иначе артефакты дальней телепортации не стоили бы так дорого. Купил несколько дешевых и все». «Блин, точно, мы же недавно в эпицентр перенеслись», приуныла Хилерша. «Тогда идем пешком, может, брод где найдем, или хотя бы узкое место», решил я. И мы пошли вдоль берега, что было очень неудобно. Река была довольно извилистой, к тому же часто выходила из берегов, и мы шли, грубо говоря, по болоту. Иногда намокали по поясу, даже выше, хотя порой шли несколько километров по прямому берегу без всяких проблем. Где-то спустя часа два такого пути мы наткнулись на одинокого рыбака, сидевшего на берегу с удочкой и лениво ковырявшегося в носу. Иван Степанцов, 22 года, класс, бродяга. Отношение к вам, симпатия 50%. Интересно, какой дружелюбный с виду паренек. Даже не знает меня, уже симпатия? Или он ко всем людям хорошо относится? Мы спрятали питомцев, чтобы не напугать его, но все же держали артефакты призыва на готове. Оружие тоже убрали, даже не в ножны, а в инвентарь. Честно говоря, ножными я пользовался редко, только когда инвентарь был переполнен по весу или количеству слотов. Парень нас не замечал до последнего, или же заметил, но решил проигнорировать. Мы уже стояли за его спиной, шагах в трех, но он никак на это не реагировал. Внезапно кончик его удилища согнулся, после чего парень резко потянул за удочку, одновременно отходя назад. Очевидно, клюнуло у него что-то серьезное. Он так увлекся рыбалкой, что не обращал на нас внимания, даже когда врезался в меня спиной. П -п «Помогите, п -п пожалуйста!» Заикаясь, попросил он, даже не обернувшись. Я не стал удивляться такому поведению незнакомца, хотя было странно. Возможно, он принял нас за своих знакомых. Времени разбираться не было, я сразу же ухватился за удилище, и совместными усилиями мы вытащили из реки небольшую, но очень сильную рыбешку, на вид килограмма три. Ни на один знакомый мне вид она не походила, хотя нет, чем-то на пиранью смахивала. Только голова крупнее, а клыки в несколько раз больше. У, ранычка! мечтательно произнес Заика. П-п, спасибо! Пожалуйста, ответил я, а ты откуда сам, местный? Только после этого моего вопроса парень повернулся к нам и бегло осмотрел каждого по очереди. Вы-к-к, кто-то-то такие? спросил он. Наемники, быстро ответила Джайна. Я вас не нимал выдавил Иван. Чем больше он говорил, тем более странным мне казался. Складывалось ощущение, что Айкью у этого парня меньше, чем его челка, закрывающая половину лба. Местный дурачок, что ли? Так ты местный, мы ищем дорогу к Звенигороду, проигнорировала его слова Джайна и перехватила инициативу. За-за городу он да-да-далеко, протянул парень, все еще игнорируя ее вопросы. Иван и Джайна будто вообще не слышали друг друга и говорили каждый о своем. «Если проведешь нас на другой берег, мы тебе заплатим», – пообещал я. Тут глаза паренька блеснули, и будто бы появились признаки интеллекта. «П-п-правда? Не обманешь?» «Правда, правда. Пять сотен коинов хватит». Иван секунд на десять завис, а когда я уже собирался окликнуть его, вдруг ответил «М-м-мало» хорошо дам тысячу но если проведешь быстро и без проблем иначе вообще ничего не получишь включил я свою деловую жилку м, -м мало да ты охри начала злиться джайна но я вовремя ее остановил сколько же ты хочешь сусанин меня ваня за зовут обиженно сообщил он степанцов ладно ваня степанцов сколько стоит перевести нас на другой берег сто тысяч миллионов Без запинки, мечтательным и серьезным тоном выдал Ваня. «Но у нас только нет», – не менее серьезно ответил я. «Нет, так нет», – пожал он плечами и продолжил возиться со своей удочкой. Мы с девушками переглянулись. Судя по выражениям их лиц, идей ни у кого не было. «Идем дальше. Тут рядом должен быть город или поселок. Там по-любому есть мост», – сказала Джайна. «Мост есть, тут только глубоко в лесу». «Может, в лесу?» – уточнил я. М, -м, м может ёп зачем ты уточняешь? Я больше не вынесу этого парня. Заканчивай разговор и уходи». Недовольно буркнул имба. «Тебе кто-то слово давал? Нет? Вот и спи дальше». Осадил я его. «Ты знаешь дорогу?» спросила Джайна, тоже теряя терпение. З, -з, з знаю гордо ответил Иван. «Ну так отведи нас, пока башка на месте», рявкнула она. Парень испуганно отскочил и даже забыл про свою удочку. Хотя этот детина раза в два был выше девушки. Да что там, он и меня был выше на голову, да и в плечах шире. Сразу видно, что ум он компенсировал силой. «З-злая ты! Уходите!» «Погоди, не обижайся на нее, она брата недавно потеряла, вот и злится». Попытался я смягчить обстановку. «Если парень сказал правду, и мост находится глубоко в лесу, который виден на горизонте, то сами мы будем его искать очень долго. Было бы намного проще, проведи он нас к нужному месту». «П, -п, потеряла? Где -то п потеряла А где-то ты его потеряла Проникся парень горем незнакомки. «Он ну, ум...» едва не ответила она. «На том берегу потеряла, перебил я ее. Мы как раз ищем его». «Жалко», задумчиво произнес он. «А у меня нет, брата, и друзей нет», грустно поведал нам Иван. «Ничего, хочешь, мы будем твоими друзьями Папа, правда обрадовался он. «Конечно», ответил я за здорово да давайте г иг г играть в прятки любите любим согласился я только сначала нам нужно найти ее брата а потом мы поиграем с тобой как классно идемте тудою как то п, -п, п последний тот в радостно закричал парень и побежал в сторону леса даже забыв про свою удочку мы с девушками переглянулись джайна выглядела рассерженной а вот соню это все даже повеселило «Но выбора не было, и мы побежали следом за местным дурачком. Вскоре на другом берегу мы заметили поселение, но моста и правда не было. Точнее, он был когда-то давно, но от него теперь почти ничего не осталось. Мы быстро нагнали веселого парня, и он принялся радостно рассказывать о себе. Оказывается, его выгнали из поселка три года назад, когда он сжег свой дом и вместе с ним чуть не спалил всю остальную деревню. Согреться ему захотелось». С тех пор он живет в лесу, в выкопанной землянке, питается рыбой, мясом и ягодами. Иногда кто-то из села приносит ему немного еды, одежды и лекарств, а иногда он сам у них подворовывает. В общем, скучать он нам не позволил. Еще всю дорогу пытался навязать какую-то игру, то салочки, то прятки, от чего мы вежливо отказывались. Дорога через лес и правда была извилистой и запутанной. Местами мы уходили с тропы, перебирались через овраги. А в одном месте и вовсе перелетали на тарзанке. По словам парня, здесь никто, кроме него, не знает про мост. И я уже начал сомневаться в существовании этой переправы. Но вскоре мы все же нашли ее. Правда, это и не мост вовсе был, а упавшее через реку огромное дерево. По нему мы перебрались на другой берег. Но Иван дальше идти отказался. Не, нельзя, мама мне. Почему? удивился я. «Если увидят, бить будут, Н нельзя к домам п -п подходить, я вас-то тут подожду». «Ну ладно», — согласился я. «Только п приходите обязательно, поиграем с друзьями». «Обязательно», — буркнула Джайна. «Как брата найдем», — добавил я. И мы ушли, оставив парня мечтательно глядеть нам вслед. Даже жалко было немного, но брать его с собой слишком опасно, а играть с ним в прятки у нас просто времени нет. Да и глупо это, хотя засранец, я думаю, поиграл бы с ним в догонялки. Вскоре лес закончился, и мы вроде как были на финишной прямой, перед границей, но не успели отойти и на километр от леса, как к нам приблизился отряд всадников, человек 20, наверное, хорошо вооруженных, прокачанных, от 14 до 19 уровней, и почему-то очень-очень злых».